в седьмой. И видел я отца небесного, и был с ним, и был пространство вечности, и говорил с ним, и сказал он: "Сын мой, я знаю, что ты у меня хочешь спросить, и я отвечу. Мы находимся в пространстве. И я расскажу тебе, как и каждому человеку осознание выстрошено в пространстве информации, действия, познания и спасения, где душа проявила свою структуру через дух, выстраивая структуру сознания, проходящую к области сознания и восприятия реальности, где дух воспринимает мир, а душа строит сознание. Я говорю сейчас о сознании человека. Развивают структуру, чтобы показать сознание физической клетки, где заложены принципы и методы развития самого человека. Человек, познающий мир, получает знания спасения. Уровень сознания включает и область мышления, и область реакции восприятия на какую-либо информацию, связанную с пространством времени, информацию преобразования и действия в определенном направлении. Находясь в структуре вечности, ты осознаешь импульс сознания, познавая импульс Духа, выстрая создавая реальность импульс души введя духовную основу и взаимодействие души и духа выстраивание мира посмотри на храм небесный это не он меняется это ты сын мой проходя в пространстве в вечности меняешь свои координаты нахождения ты идешь за мной и я показываю тебе мир показывая технологию проходя вокруг храма и выстраивая действия в одной клетке и постигаю идею создания человека человека сам человек выстрая путь идет дальше знает меня что нужно делать ты спрашивал меня как выстроить структуру мира, которая реально действует. В этом месте я поясню тебе, а ты пойми меня. Слова и мысль мои как и каждый человек. Посмотри пространство. Что видишь ты? Пространство, Отец, созданное тобой. Находясь в этом месте, необходимо понимать, зачем ты сюда пришел, что хочешь сделать и как это поможет другим людям. Необходимо понимать, что если ты прошел... Пройдет и другой по этому пути, и он поймет и встретится со мной, или постоит и пойдет дальше, или обратно вернется, или что-то создаст. А что, сын мой, он создаст? Воспринимая все пространство, я могу создать объект информации, и я его создаю. Древопознание в каждом листочке, который располагает информация обо всем мире и его элементах. С одной стороны это реальное дерево, с другой стороны внутренний мир, дерево, древо знаний, информация о мире, где внешней стороной является приближающий человек, видящий либо дерево, либо в дереве знания о мире. Так как в таких структурах, содержащихся информацию в живой материи, я постоянно прохожу и создаю знания. Растет дерево, растут и знания, которые создал сейчас, и ты участник жизни. Ты создаешь со мной, так как своим сознанием и на основе сознания участвуешь в этом. Итак, в пространстве созда... создано древо знаний, и каждый человек может сам лично пройти и познать знания, заложенные сейчас. Может их распаковать и увидеть весь мир. Пойдем, со мной дальше. И шли мы с отцом, и говорим, посмотри, дерево стало меньше, и еще меньше, но в реальности оно растет. Реагирует на наши знания и образ человека, то приближающийся, то удаляющийся. А там, где идет структуризация на образе дерева, растет, растет и мир. С этого места, где мы сейчас находимся, мы управляем процессом роста знаний самого дерева. Через задачу создания знаний и их распространения, решение о создании дерева со множеством веток, листьев. И каждый выполняет свою работу, каждый помогает и сосредоточен на этом управлении, смотря на дерево, на основу. Видишь себя, видишь деобраз реальности, или во внешней среде, или во внутренней. Кто-то увидит дерево, кто-то ведь знания, кто-то пространство вечности, а кто и сразу весь мир. И в я Отца Небесного, и шел с ним, и благодарил его за знание которое он дает каждому человеку. И говорил отец, «Сын мой, я скажу тебе слова, по которым все произойдет в дальнейшем, выстраиваю структуру на основе знаний прямых, встречаясь с человеком, помогая ему развивать основу восприятия знаний и указать путь к душе, имея книгу в руках, передавая знания, находящиеся в книге, а не саму книгу». «Дабы внести раздор в умы некоторых людей от их незнания, знай слова мои и подтверждай слово мое, как и созидательное направление любого человека. Передавай знания с книгой, но основу написания оставь себе, так как это воля моя и воля твоя. Запомни слова мои, и пусть они будут доступны всем для познания, так как то, что я показал среди слов, откроется истинным людям. Это могут быть все люди, но истина не помощь тебе». Как и ты равен помощи их и им. Как только будут у тебя три книги, сведи их в одну, и у тебя начнется новый этап. И в знаниях, и в понимании мира. Слово мое, это работа твоя. Делай очень точно, чтобы каждый пошел направлением, куда он идет, и направление это знание. Мы с тобой, как и каждый человек по знаниям своим, находимся в пространстве вечности. Я показываю тебе и пространство, и знания для того, чтобы ты знал и осознавал скоростные характеристики работы, и ты их понял. Я рад за Тебя, и благодарил да. Я Отца Небесного за знание, которое он дает каждому человеку.